В лесу было душно и тихо. В просвете между темными стволами деревьев мелькнул силуэт. И тут же рывком оказался совсем рядом с Антоном. Это был Дикий. На испуганного парня смотрели из глубины густых волос, которыми было покрыто все лицо человека, горящие красные глаза. Антон был не в силах пошевелиться от ужаса, когда Дикий протянул к нему длинную темную руку и, схватив за кровать, неожиданно мягко покачал ее. Антон проснулся. В единственном окошке чистого отсека еле заметно серело небо. Вездеход мягко качнулся. «Убирает опоры», — подумал Антон. И подскочил. Его товарища внутри не было. Схватив интерком, Антон, сделав пару глубоких вдохов, произнес поставленным дикторским голосом. «Доброе утро, дорогие товарищи!» Интерком хмыкнул, пошипел и ответил на два голоса. «Шеф, кто это?» — наигранный испуганный голос водителя. «Не бойся, Леша, это Соня проснулся». «Соня? Она же девушка!» «Это не та Соня. Но насчет девушки это интересно». Антон прокашлялся и добавился вопросительным оттенком. «Начинаем утреннюю зарядку?» Интерком ответил голосом шефа. «Сиди там. Нам ехать час не меньше. Позовем, не бойся. Не забудем. Старая через речку лазить». «Какую речку?» «Все, хорош трепаться, отбой». Антон остался один. Вездеход еще пару раз качнулся, затем загудела турбина, пошипела на прогреве, засвистела, набирая обороты, и машина закачалась, выбираясь на дорогу. Поспать не удалось. Во-первых, трудно спать, когда твои товарищи работают. Во-вторых, еще труднее это делать, когда вездеход качается на ухабах и стыках раздолбанной бетонки. И в-третьих, ужасно скучно спать, когда за окном проносится неведомый тебе мир. Антон позавтракал стандартным сухим пайком, забрался в шлюз, неторопливо оделся в свежий комбинезон, растопырившись в камере, как какой-то богомол в банке, которую трясут безжалостные дети, и, наконец, выбрался в кабину. Вездеход за это время выбрался из леса и гнал по проселку, пересекавшему огромное поле. Лес отступил далеко к горизонту, лишь небольшие островки деревьев украшали холмистый простор, изрезанный там и оврагами. Алексей сбавил скорость. Вездеход, громыхнув стрелой экрана крана на крыше, оставил блестевшую лужами дорогу и прямо через поле направился вниз по склону, в сторону неглубокой, поросшей светло-зелеными деревьями долины небольшой речки. Солнце еще не взошло, но предчувствие солнечного дня царило вокруг. Светлеющее небо без единого облачка, промытые дождями деревья, блестящая гладь небольшой реки. Антон замер переполненный новыми чувствами. После однообразного леса открытый простор манил ощущениями свободы и пространства. Берег, на который выскочила машина, оказался неожиданно обрывистым. Прямо в кустах на краю прятался небольшой бетонный куб коллектора, из которого торчал пучок покрытых изоляцией металлических труб, П-образным мостом, повисший над рекою. Вездеход остановился. «Приехали!» — объявил водитель и погасил турбину. Антон под аккомпанемент затихающего гула механизма вспрыгнул на поросший травой берег. Река оказалась довольно полноводной. Возможно, сказывались недавно прошедшие дожди. Зеленоватая вода стремительно неслась куда-то по своим делам, метрах в трех под мостиком из труб. Подошел шеф. «Ну что, электрик, готов лезть на трубу?» Антон оглянулся на него. «Так вы про эту речку говорили?» «Ну да, ты сейчас на тот берег полезешь, а мы отсюда как-нибудь...» «Зачем на тот берег?» — спросил Антон, разглядывая не внушавший доверие пучок нетолстых труб, под углом спускавшийся к такому же коллектору на другом берегу. — Боишься? — подначил его шеф. — Да нет, — соврал Антон. — Хорошо, сейчас Алексей тебе с лебёдки конец сбросит. Берешь его и вперед. Протянешь его туда, — шеф мотнул головой в сторону неблизкого берега. — Я объясню, что дальше делать. — Да блоки не забудь, инструмент, чтобы лишний раз не рассекать тут, как в цирке. — Про цирк Антон знал. Но он ему никогда не нравился. Может быть, потому, что тот давно уже вымер под натиском нового мира, как и все жанры, где было важно личное присутствие зрителя. Шеф и Алексей, напротив, похоже, любили его. Конечно, не тот цирк с клоунами и опасными дикими животными, а вот такой, доморощенный, в котором главным артистом предстояло выступать самому Антону. Нагрузив его заплечным мешком с блоками и инструментом, Алексей обмотал его за пояс жестким, почти негнущимся тросом с лебедкой вездехода. «Это чтоб не потерял!» «Ну и чтоб сам не потерялся, а то знаем, чуть что, сразу в лес!» Алексей заржал, но глаза его по-прежнему оставались холодными. Шеф, ухмыляясь, наблюдал за ними, лишь покривившись непонятной шуткой водителя. Забравшись по приставной лестнице на трубы, Антон медленно и нерешительно двинулся по ним. Хлипкая на вид конструкция даже не шевельнулась, и он уже более уверенно, выпрямившись, засеменил по узкому мостику. Трубы были разного диаметра. приходилось идти перекосившись, но плотно прилегали друг к другу, что создавало впечатление надежности и безопасности. Он лишь однажды опустил взгляд на несущуюся далеко внизу воду. Его тут же захватила иллюзия движения, он испуганно присел и больше так не делал, сосредоточившись на том, что было под ногами. Другой берег встретил его гостеприимно. Удаленность от неразговорчивых напарников помогла сбросить напряжение, и он впервые расслабился. В тот момент ему показалось, что хорошо бы было, если бы они уехали. И он какое-то время остался здесь один, без постоянного давления и недосказанности. Берег был намного ниже того, с которого он перебрался. Вода реки неслась совсем рядом, затапливая узкую полоску песка под нависающей травой. Ему захотелось подойти и впервые в жизни потрогать темную воду сапогом. В шлеме раздался голос шефа. «Чего застыл? Вскрывай коллектор, ставь блоки!» «Сейчас». В следующие пару часов Антону было не до красот неизвестной речки. Их смена заканчивалась через три часа, и шеф торопил его и Алексея. собираясь сразу же после замены кабеля возвращаться в город. Поднялось солнце и стало ощутимо нагревать защитный костюм. Климат-система справлялась с трудом. При каждом прикосновении спины к нагретой поверхности комбинезона она сразу же прилипала, обильно смоченная липким потом. В какой-то момент раздраженный дискомфортом Антон поймал себя на мысли, что хочет плюнуть на все и забраться в прохладную воду реки. Резкий команда шефа отогнали на вождение. Антон нырнул в коллектор, торопясь закончить работу. Возясь в его прохладной тесной утробе, он неожиданно осознал, что напарники замолчали. «Шеф?» – позвал Антон. Ему никто не ответил. Вероятно, железобетон-коллектор экранировал связь. Антон извернулся в тесноте и выглянул через круглый люк наружу. Из этой точки он мало что видел. Над далеким обрывом высокого берега торчала только голова шефа. Тот стоял спиной к речке, видимо, разговаривая с водителем. Последнего видно не было. Антон уже собирался позвать его, когда сбоку из-за машины появился Алексей, присоединившись к шефу. «Так значит, начальник разговаривал не с ним. Тогда с кем?» Антон внезапно ощутил некоторое напряжение, почти испуг. «Кроме их бригады, никаких людей в округе быть не могло. Он это отлично видел на рабочем планшете». Шеф кивнул невидимому собеседнику. Тот на мгновение появился над кромкой, кинул острый взгляд на Антона, торчавшего из люка, как танкист из башни древней боевой машины, что сказал его напарникам и исчез в кустах. «Это был Дикий!» Антону даже в голову не могло прийти, что они могут разговаривать с Дикими. Но ошибки быть не могло. Кто еще мог разгуливать здесь без защитного костюма? Антон отчетливо разглядел светлые волосы и открытое лицо незнакомца. В следующее мгновение он сообразил, что шеф и Алексей молча уставились на него. Они переглянулись. Шеф куда-то исчез, в шлеме раздался голос водителя. «Закончил!» «Ага. А кто это был? Дикий?» «Собирай вещи, запирай люк и двигай назад!» не ответил ему Алексей. «Домой пора!» Водитель исчез с обрыва. Антон почему-то торопливо собрал инструмент, утрамбовал в мешок разобранные блоки и запер коллектор. По приваренным к трубам перекладинам забрался наверх. Длинный трос, который он использовал для протягивания кабеля, лежал наверху, вытянувшись новенькой блестящей змеей вдоль грязной изоляции труб. На другом берегу вновь появился Алексей. «Конец, подхвати, я его не вытяну, цепляется!» каким-то невежливым голосом попросил он. Антон послушно подхватил трос с проушиной на конце и, намотав его на руку, медленно и осторожно двинулся под наклоненным трубам наверх. Идти было тяжело, объемистый мешок тащил назад, все время хотелось встать на четвереньки, но стоило только наклониться, как груз норовил сползти на бок и утянуть его в реку. Трос натянулся. Алексей выбирал его руками, заодно вытаскивая Антона. Идти стало намного проще, и Антон даже позволил себе бросить взгляд на бегущую внизу воду. Так и не дотронулся до нее. Подумал он и в тот же миг трос внезапно ослаб. Антону взмахнул руками, не удержался и полетел навстречу реке, увлекаемый тяжелым мешком.